Избавившись от пусти красивых, но неожиданных гостей, я смог наконец-то вернуться к делам, точнее, к очередному унылому докладу, только на этот раз он был не про финансы, а про аристократов города. Сколько родов, чем занимаются, какие политические взгляды и так далее и тому подобное. И вот тут вскрылась очередная проблема. С исчезновением княжеского рода Дашковых все рода, что были у него в вассалах, резко оказались свободными. А я получил почти две сотни семей, которые с одной стороны вроде бы и местные, а с другой они мне не присягнули. И что характерно, не сильно спешат это делать. Но фокус в том, что без присяги они обязаны платить мне процент от своего дохода. Причем процент не маленький. И я вполне могу потребовать эти деньги хоть завтра, хоть сейчас. Но почему-то мне не сильно хотелось это делать. И я решил собрать ближний круг, чтобы обсудить с ними этот вопрос. Может, кто-то что-то дельное подскажет? Через 10 минут все нужные люди собрались у меня в кабинете, и я быстренько обрисовал им ситуацию. «Ну, кто что скажет? Что выгоднее, брать деньгами или получить вассалов?» «Простите, ребята, но в этом вопросе я полный профан» так что придется нам вместе думать, что и как делать. «А зачем нам деньги? С деньгами у нас и так все хорошо, господин», — первым решил ответить на мой вопрос Арсений. «А вот княжеский род без вассалов — это уже не очень хорошо. Старые семьи всегда обращают на это внимание, ведь чем больше у рода вассалов, тем больше у него влияния и возможностей. Поэтому лично я за вас солетят». «Сейчас это важнее!» «Я тоже за вас вассалитет», — отозвался Логинов. «Хоть у нас и есть бойцы, господин, но вот узкопрофильных спецов сильно не хватает. А они такие звери, что их редко когда выпускают из армии или из рода. А получив вассалов, мы получим этих самых спецов, и тем самым вы, господин, закроете очень большую дыру в структуре наших войск, а нам это на руку». В итоге... Все так или иначе высказались за вас солитет, причем каждый нашел свои аргументы, над которыми, кстати, придется крепко думать, потому что я уверен, некоторые проблемы все же можно закрыть без чужих людей. А вот на вопрос, как определиться с тем, кого стоит брать, мои люди лишь пожали плечами, мол, «Вот тут ты уж как-то сам разбирайся, князь». «Ладно, буду разбираться с этим сам», раз другого варианта нет. Дождавшись, когда все покинут кабинет, я размял затекшую шею и, включив новенький компьютер, мысленно обратился к Прометею. «Готов поработать на благо княжества, помощник? Нужны твои аналитические навыки? Будем выбирать вассалов для моего рода. А то сам я в этом деле могу выбрать только по принципу «нравится, не нравится». А это не очень хорошая методика». С удовольствием помогу вам в этом вопросе, агент. Я, как всегда, к вашим услугам. Можем начинать в любой момент. Ну, тогда погнали. Я открыл поисковик и, сверившись со списком, прочел первое имя. Итак, баронский род Зубовых, бывшие вассалы князя Дашкова. Четыре часа спустя. Как же я за эти четыре часа задолбался. Сил не осталось даже для того, чтобы злиться. А ведь поначалу все было даже весело. С помощью поисковика и различных сервисов по добыче информации мне удавалось быстро находить нужное. Но уже на втором десятке я почувствовал, как меня начинает одолевать скука. А после первой сотни мне все это дело так осточертело, что я чуть не бросил все. Лишь тот факт, что кроме меня никто это быстро не сделает, остановил меня от этого. В итоге, по истечению четырех мать его, часов, передо мной на столе лежал короткий список из двадцати фамилий. Десять из них были прям идеальными кандидатами в вассалы, а еще десять были ни рыба, ни мясо. Но с натяжкой тоже могли стать моими вассалами. «Вот видите, как мы быстро справились, агент. А вы переживали?» — Прометей усмехнулся. «Всего четыре часа, а какая работа сделана?» Да и время еще не позднее. Вы успеваете нормально поужинать и при этом не испортить свой режим дня. В следующий раз, когда мне в голову придет такая же гениальная идея, напомни мне о сегодняшнем вечере. Я просто отдам тебе управление телом, но больше никогда не буду страдать такой херней. Ну его нафиг. Как скажете, агент. Мне это даже больше подходит, если честно. Ну-ну. «Пошути мне еще, юморист. Ладно, насчет ужина ты точно был прав. А то я чувствую, как мой желудок вот-вот готов начать бунт против нерадивого хозяина. Так что на сегодня все. Спасибо за помощь. Обращайтесь, агент. Я всегда с вами». Прометей хихикнул и быстренько затих. Кажется, он все больше и больше становится похожим на человека. Спустившись на первый этаж в гостиную, я приказал слугам накрыть мне стол по быстрому варианту и уже через 10 минут уплетал куриные отбивные с картофельным пюре, запивая все это дело хорошим свежим кефиром, когда в гостиную вошла явно уставшая, но довольная Анна. «Привет. Как твой первый день в госпитале? Надеюсь, ты довольна новым местом работы?» «Очень довольна, господин», — Анна улыбнулась. Я всегда мечтала помогать людям при помощи своего дара. Спасибо вам, что дали мне такую возможность. Сегодня я столько нового узнала, а ведь это всего лишь первый день. Поэтому вот, это вам, господин». Девушка вытащила из кармана небольшую фигурку орла и протянула ее мне. «Хм, миленько, мне определенно нравится». Я усмехнулся и выпустил наружу своего орла. «Смотри, пернатый, твой собрат в бронзе. Нравится?» Орёл издал недовольный клёкот и, облетев в гостиную, приземлился на другом конце стола, наблюдая за мной недовольным взглядом. «Он в восторге!» — я усмехнулся и кивнул Анне. «Ещё раз спасибо. Поставлю его у себя в спальне. Как раз думал, чем бы разнообразить свой интерьер. Так что твой подарок очень кстати. Ты голодна? Может, присоединишься ко мне?» «Благодарю, господин. Но меня накормили в госпитале, так что я еле хожу». С вашего позволения я лучше пойду спать. Нужно восстановить силы для завтрашнего дня. Конечно, иди. Еще раз спасибо за подарок. Это вам спасибо, господин. Если бы не вы, моя жизнь была бы совсем другой. Когда девушка ушла, я покрутил в руках фигурку и посмотрел на своего птица. «Ну и чего тебе не нравится? Нормальная же фигурка». «Ненормальная», — мысленно ответил он мне. «И совсем не похожа на меня». Не советую ставить эту штуку в своей спальне, если, конечно, не хочешь, чтобы с тобой что-то случилось. Ты мне что, угрожаешь пернатый? От удивления я чуть не уронил вилку. А ну иди сюда. Я тебе твое энергетическое оперение быстро приведу в норму. Угрожать он мне вздумал. Это не я тебе угрожаю, хозяин, а эта штука. Я не могу сказать, что с ней не так, однако чувствую, что ее нельзя держать рядом с собой, иначе будет беда. Не забывай, мы с тобой связаны энергетически. И в отличие от тебя, я полностью из этой самой энергии состою, так что я знаю, о чем говорю». «Хм, чтобы Анна принесла мне вещь, которая может навредить?» «Да нет, не складывается что-то. Я прекрасно распознаю ложь, а она была искренна, когда говорила, что это подарок за то, что я сделал для неё. Да И вот как понять, что не так с этой штукой? Я еще раз внимательно осмотрел фигурку орла, но ничего в ней не нашел. «Да у ней даже силы не было, вот ни капельки». «Прометей, ты что-нибудь чувствуешь в этой штуке?» Я решил обратиться к Искину. «Может, он объяснит мне, что с этой фигуркой не так?» «К сожалению, нет, господин. Я ничего не чувствую. Но я бы на вашем месте доверился нашему другу. Он ваш фамильяр, и его цель — вас защищать. А вот шутки как раз-таки не в его стиле». «Хм. Ладно, разберемся. Я еще раз посмотрел на фигурку. Теперь осталось придумать, что делать с этой штукой, чтобы понять, вредна она или нет. Быстренько покончив с ужином, я направился наверх, но фигуру Орла поставил у себя в кабинете вместо спальни. Расстояние между ними было приличное. Даже если это какой-то артефакт, у него вряд ли настолько большая зона покрытия. Так что посмотрим. А завтра утром надо аккуратно направить за Анной несколько людей, Пусть посмотрят, что там в госпитале творится, и узнают, с кем она вчера контактировала и где она эту фигурку нашла. Гостиница «Белый слон». «Ну что, дело сделано», — ухоженная дама лет сорока внимательно посмотрела на своего подельника. «У тебя получилось передать подарочек?» «Получилось», — мужчина кивнул. «Девка, конечно, та еще дура, хоть талант у нее есть». Я даже немного понаблюдал за тем, как она работает. Могла бы стать хорошим лекарем, но уже не станет. Вряд ли после того, как Скуратов сойдет с ума и ее оставит живых. Цепные псы из тайной канцелярии все равно узнают, кто это сделал. «А тебя они зацепят по этому следу?» — женщина встрепенулась. «Не хотелось бы, чтобы след привел к нам». «Не переживай, воспоминания о себе я стер». Так что единственное, что они обнаружат, — это след вмешательства. Технологии восстановления воспоминаний не существует даже у нас. Что уж говорить про них?» На лице мужчины появилась недобрая усмешка. «Маркус будет отомщен, родная, не переживай. Ты же знаешь, антимаги не прощают своих врагов. Именно поэтому их у нас почти что не осталось». «Знаю, милый». Женщина печально улыбнулась. «Жаль, что Маркус не дожил до этого момента. Он был великим предводителем, хоть и чересчур увлекался порой». «Ничего, у него есть хорошие ученики. У нас все идет по плану. Как только Скуратов вздохнет, путь на поверхность будет открыт. Хранители нам не угроза, в отличие от него». «И откуда он только взялся?» Мы ведь только-только разобрались с его предком. Все аналитики говорили, что никого такой же силы больше не будет. — Судьба порой бывает причудлива, — женщина мягко улыбнулась. — Не переживай. Как всегда, проблема будет решена. — Я знаю, милая, я знаю, — мужчина приобнял женщину и крепко поцеловал в губы. Гостиница «Белый слон» «Доброй ночи, папа», — Елена набрала отца. «Как твои дела?» «Привет, дочка», — государь усмехнулся. «У меня все хорошо. Лучше расскажи, как у тебя дела? Как твой первый день в Москве? Уже получилось подобраться к Скуратову или нет?» «Ну, как тебе сказать?» — Елена поморщилась. «Оказывается, князь Скуратов у нас не просто так приехал в город. Ярослав и правда работает отец. причем видно, что он старается. «Раз Путин еще не доложил тебе о том, что он сделал в местной администрации?» «Нет», — император покачал головой. «Наверняка набил морду чиновникам. Зная Ярослава, он по-другому не решает вопросы». «А вот и не угадал», — Елена усмехнулась. «Точнее, угадал только частично. Он вырубил только охрану, а вот с чиновниками все было интереснее. Он дошел до главного и вытащил из него всю информацию о тех, кто давал взятки» и теперь взялся расчищать город от разного рода дельцов. В общем, несмотря на то, что опыта у него нет, он старается, и это удивительнее всего. — Однако, — император хмыкнул, — выходит, не все так плохо, как я думал. Но ты, я так понимаю, не собираешься сдаваться, ведь так? — Нет, конечно, — Елена усмехнулась. — Кстати, дочь князя Морозова решила, судя по всему, прибрать к рукам Ярослава. Она при мне его на свидание, по сути, пригласила. «Очень наглая особа. Мне пришлось сдержаться, чтобы не поставить ее на место». «А вот этого не стоит делать, дочь. Ростислав — мой верный союзник, и пусть это так будет и дальше. Девочку не обижает, и меня поняла?» «Поняла, отец», — девушка кивнула. «Я не буду ее обижать, обещаю». «Ну вот и хорошо. Спокойной ночи, дочь Держи меня в курсе». Дворец Скуратова. Следующее утро. Утром первым делом я направился в кабинет, нацепив на себя дополнительный щит и готовясь к худшему. Открыв дверь, я вошел внутрь, но все было нормально. Воздух чистый, никаких странностей. В общем, кажется, я просто дул на воду. «Агент, обратите внимание на цветок на подоконнике». Прометей активизировался сразу же. И только после его слов я обратил внимание на небольшой цветок на подоконнике. Он был серым, весь сморщился, и стоило мне его только тронуть, как он тут же осыпался пеплом. Вот этот номер. Я задачно уставился на кучку пепла. И как это возможно? Я никакого воздействия не вижу. Каким образом это хреновина работает? У меня нет ответа на этот вопрос, господин. Я пытаюсь разобраться. Но, к сожалению, у меня очень мало данных, и я не могу на их основании выдать нормальный логический ответ. «М-да, все страннее и страннее». Я взял статуэтку и, открыв тяжелый сейф, сунул ее туда. Защита у него была, мама, не горюй. И я надеялся, что 10 сантиметров замагиченной стали хотя бы немного снизят влияние этой хреновины на окружающий мир. Заперев сейф, Я вышел в коридор и, найдя еще один цветок, принес его в кабинет и поставил на подоконник вместо старого. Придется каждый час проверять. Посмотрим, как работает эта штука». После этих манипуляций я спустился вниз, где меня уже ждал завтрак, и, быстро подкрепившись, пригласил к себе Логинова и обрисовал ему ситуацию с Анной. «Понял, командир, не переживай, все узнаем», — он нахмурился. Если кто-то решил таким образом шпионить за вами, до вечера мы все будем знать, обещаю». После того, как Иван ушел, я решил немного прогуляться, а потом приступить к вопросу с вассалами. Как я понял, с этим тянуть не стоит. Может, аукнуться. Выйдя на улицу, я направился в парк и через несколько минут наткнулся на неплохую беседку в тени высоких елей. Не знаю почему, но мне прямо захотелось тут сесть. И зайдя внутрь, я окунулся в легкую прохладу. Вылетай, птиц, поговорить надо. Не бойся, ругать больше не буду. Я тебе, считай, жизнью обязан. Орел вылетел не сразу, а через несколько минут, и, сделав несколько кругов над моей головой, приземлился на стол. Ну, рассказывай, как ты узнал, что эта штука опасна для меня? «Ни я, ни Прометей ничего не почувствовали, и только ты каким-то образом определил, что статуэтка — тающая дрянь. Колись, как у тебя это получилось?» «Я просто почувствовал», — Орел уставился на меня своими желтыми глазами. «Не знаю, как объяснить. Но от этой штуки словно шла злая энергия, энергия смерти. Я же был прав человек, не так ли?» «Прав, прав. Эта хрень и правда оказалась опасной. Правда, мы пока не можем понять, насколько опасной, И что с ней делать, но мы обязательно разберемся. Уничтожить? Безраздумие ответил Орел. Уничтожить эту дрянь, и все, дело сделано. Посмотрим. Может, мы так и сделаем, а может, мы узнаем, от кого этот подарочек, и заставим этого дарителя харкать кровью? Вариантов много. Птиц недовольно фыркнул, явно собираясь что-то добавить, когда воздух рядом с беседкой резко накалился а потом я увидел, как в пространстве появляется разрез, и тут же накинул на себя щиты. Твою ж мать! Порталы же вроде бы закрылись, или это была какая-то уловка? Создав два силовых меча, я приготовился к бою, когда из портала неожиданно для всех юркнул небольшой шар боевого дрона. Кругляш остановился в нескольких сантиметрах от моего щита, и, судя по красному лучу, начал сканирование. А через минуту луч наконец-то стал синим. И рядом с шаром появилась голограмма мастера Харона. Ну здравствуй, эскалябр! Как и обещал, пришло время передать тебе нужные чертежи. Нам все больше и больше нужна твоя помощь, глава 18 Часа спустя. Та же беседка. Когда голограмма мастера Харона исчезла, дрон открыл небольшой отсек, и на землю упала небольшая карта памяти, которая каким-то образом была рассчитана на те компьютеры, которые сейчас существуют именно в этом мире. И, пожалуй, это меня удивило больше всего. Хотя, зная мастера Харона, я уверен, что в прошлый раз, когда он передавал свое послание, помимо записи моего ответа, Дрон еще и успел неплохо так изучить мир и понять, какой тут технологический уровень этого мира. Впрочем, мастер всегда славился тем, что учитывал даже малейшие нюансы. Так что, забрав карту памяти, я быстрым шагом направился в сторону дворца. Мне было интересно понять, что там за чертежи и, собственно, как быстро я смогу построить эту портальную арку. Так как ситуация в моем прошлом мире ухудшалась с каждым днем, в том числе из-за совета кланов, эти боровы, как всегда, думали только о себе и о том, как набить свои карманы деньгами, а на мир им было плевать. В конце концов, никто не отменял космические корабли. В любой момент эти ублюдки могли покинуть мир и улететь на другую планету. «Агент, мне кажется, вам стоит немного успокоиться». Голос Прометея был спокоен, в отличие от меня, его эта информация, видимо, не так сильно потрясла, как меня. Я понимаю, что у вас есть определенная эмоциональная привязанность, но нужно держать разум чистым, чтобы эффективно решать проблемы. Пожалуй, ты прав, — я сбавил шаг и сделал несколько глубоких вдохов. Но я не могу не злиться, в конце концов, это все-таки мой мир, даже если мое тело осталось там. Тем не менее, я все же вернулся во дворец и, поднявшись к себе в кабинет, обратил внимание, что с цветком все нормально. Либо артефакт сдулся, либо сейф все же экранирует влияние этой дряни. Сев за рабочий стол, я вставил карту в гнездо на мониторе и через минуту погрузился в чтение. На карте памяти было около 40 файлов с чертежами и пояснениями. И, честно говоря, через несколько листов я понял, что ни хрена не понял. Прометей, что скажешь, у нас получится построить такое быстро или нет? Схемы довольно просты, но быстро не получится, агент. Минимальный срок для постройки портальной арки, даже с применением магии, минимум два месяца. Но это в идеале, а допуская, что у нас в процессе возникнут сложности, можно смело увеличивать срок еще на один месяц, и в итоге получаем три месяца. Но это еще не так плохо, честно говоря, я выдохнул. Ладно, тогда скажи мне, что нужно сделать в первую очередь. Начнем, пожалуй, с материала. Насколько я понимаю, это самое важное. Тогда записывайте. Список будет довольно длинным, и потратиться, конечно, придется очень серьезно. Тяжело вздохнув, Я взял ручку и бумагу и начал писать, иногда даже не понимая, что это такое и где это нахрен достать. Но, тем не менее, я тщательно все записал, и через несколько минут у меня был целый лист нужных материалов и то количество, что нужно купить для того, чтобы приступить к постройке портальной арки. Взяв этот список, я спустился на первый этаж и попросил одного из слуг найти мне Алабаева. Когда через несколько минут Жора вошел в гостиную, я протянул ему список. «Сможешь все это достать как можно быстрее?» Я вопросительно посмотрел на него. «Само собой, в финансах ты не будешь стеснен». «Все это?» — Алабаев внимательно прочитал список и удивленно посмотрел на меня. «Командир, можно, конечно, вот только сразу предупреждаю. На это я потрачу неделю, не меньше, а может даже и больше. Насколько срочно все нужно достать?» «Неделя нормальна», — я кивнул. «Начиная это уже сегодня. По любым вопросам обращайся к Арсению. Если что, он поможет. Кстати, а вот как раз и он», — я кивнул на вошедшего в гостиную слугу. «Господин, а я как раз вас искал. Приехали люди, которые готовы с вами работать. Может, вы хотите сами с ними поговорить? Ну, познакомиться как минимум». «Пошли», — я кивнул. «СБ — это важная тема» нельзя ее опускать на самотек москва ну что удалось найти двое дружинников рода скуратовых присели за столик у небольшой кафешки и не спешая ели салат то и дело бросая взгляды в сторону госпиталя по ту сторону дороги далось старший из них кивнул и тут же поморщился анна никуда не заезжала а значит фигурку она получила в госпитале но туда меня не пускают Однако я смог поговорить с охранником у ворот, сказал ему, что это моя невеста, и я переживаю. В общем, вчера тут посетителей было немного, но один интересный персонаж все-таки есть. Вот, посмотри. Он протянул своему товарищу телефон, с экрана которого на молодого бойца смотрел высокий человек с высокомерным выражением лица и странными будто белыми глазами. Вот этого вот кадра охранник не запомнил хотя по всем остальным он чуть ли нет до секунды сказал время, когда они были. — Зуб даю. Наш пациент. — Вот только где его найти, я не знаю. Надо звонить начальству. — Дай сначала доесть, — молодой улыбнулся. — А то знаю я наше начальство. Логинов не человек, а монстр. Но в отличие от него, остальным нужен и сон, и да. Ладно, Обжора, — старший усмехнулся. — Ешь давай. А я, пожалуй, выпью кофейка. Дворец Скуратова Полчаса спустя. «Господин, можно?» Логинов вошел в кабинет с хмурым выражением лица. «У нас есть новости по Анне, и новости не очень хорошие». «Говори», — я кивнул, уже приготовившись к чему-то неприятному. Девушка не могла нигде купить этот подарок, так как она приехала на такси от госпиталя до дворца. Мои люди связались с таксистом, и он подтвердил, что никуда не сворачивали, ехали прямо и все». Еще вот...» — он протянул мне свой телефон. «Вот фото человека, который с высокой вероятностью контактировал с ней. И именно он наверняка каким-то образом повлиял на нее. Подозреваю, что это было ментальное воздействие. Предательство я пока не рассматриваю. Но только пока...» Он внимательно посмотрел на меня, но я никак не отреагировал, погрузившись в свои мысли. «Появление менталиста — это плохо». Особенно сильного менталиста. Значит, нужно действовать на опережение. Вы его еще не нашли, я так понимаю, я покачал головой. Плохо, Иван. Очень плохо. Менталисты опасные враги, и так как у нас пока нет своего, мне придется лично заниматься этим ублюдком. Я еще раз посмотрел на фотографию, чтобы точно запомнить это лицо. Но есть то, что ты можешь сделать уже сейчас, например, дать Анне охрану. Но эта охрана должна охранять ее так, чтобы никто об этом не знал. Сопровождение издалека, но так, чтобы в случае чего они успели среагировать. Ты меня понимаешь?» «Понимаю, господин», — Логинов кивнул. «Сделаем. Уже сегодня все будет. Но с менталистом надо что-то делать. Если он не хочет, чтобы его обнаружили... Его не обнаружат, вы же прекрасно знаете. А Москва — слишком большой город, чтобы искать его обычными методами». С этим я как-нибудь разберусь. Он наверняка сейчас ждет, когда подействует его артефакт. А вот когда он поймет, что все пошло не по плану, наверняка сделает что-то еще, такие обычно имеют по несколько запасных планов в случае неудачи. Тут придется привлекать одного человека, но это уже моя забота. Все свободен. Доложишь потом, когда решишь вопрос с охраной. Логинов кивнул и покинул кабинет а я достал свой телефон и набрал Распутина. Не хотел я к нему обращаться, но менталист — это проблема не только для меня, но и для государства. Так что пусть и немного поработает. В конце концов, его отец возглавляет тайную канцелярию, где он сам занимает немалую должность. Набрав номер, я дождался, пока он ответит, и натянуто улыбнулся. «День добрый, Андрей Михайлович. Как ваше ничего?» «Ярослав». Распутин явно удивился. «У меня все хорошо. А вот у тебя явно есть какие-то проблемы, если ты позвонил. Что ж, я тебя слушаю. Но у меня не так много времени, так что постарайся говорить быстро». «Ну, если говорить кратко, то в Москве появился сильный менталист. А если более развернуто, то какая-то сильная тварь через моего человека передала мне подарочек, который должен был меня убить». Но, к счастью, у него ни хрена не получилось. В связи с этим я вам и позвонил. Мне надо его найти. Но, как вы понимаете, у меня нет методов поиска ваших собратьев, поэтому я вам и позвонил. «Так, а подробности будут?» — Распутин тяжело вздохнул. Ярослав, вот почему у тебя всегда что не звонок, то очередная проблема? Хоть раз бы позвонил просто так, но нет. Такого же не бывает, когда дело касается тебя. «Ну, извините, Андрей Михайлович, я не виноват, что вы с императором решили поиграть в интриги. Вот и получаете результаты ваших интриг. В конце концов, я в князья не рвался, и вы это прекрасно знаете». «Ладно, ладно, даже поворчать уже нельзя». Распутин, поняв, что я не готов слушать его претензии, тут же сдал назад. «Пришлю я к тебе команду ликвидаторов. Найдут они твоего менталиста, не переживай». «Хорошо, жду». Раз Путин сказал «это так, словно делает мне одолжение», но я прекрасно понимал, что на самом деле он обязан это сделать. На этом наш разговор закончился, и, положив трубку, я вернулся к работе. Помимо кучи проблем, сегодня я занялся тем, что написал письма всем тем, кого я хотел бы увидеть в своих вассалах, и самое гадкое, что эти письма пришлось писать вручную. Традиция мать за ногу, мол... Так князь показывает уважение к тем, кого хочет видеть у себя под рукой. М да почерк у меня, конечно, тот еще, но ничего, тут главное сам жест. Думаю, все и так прекрасно знают. И никого такая мелочь не смутит. А если смутит, ничего страшного. У меня другие навыки. Москва. Гостиница «Белый слон». Екатерина Морозова с самого утра занималась только одним делом. Изучала Москву и её слабые точки, чтобы на завтрашнем свидании быть во всеоружии. Девушка сама не очень понимала, зачем она это делала. Понятное дело, что Ярослав ей не безразличен, но девушка не могла сказать, насколько эти чувства сильные. «Можно?» — в дверь номера постучали, и к Кате вошла принцесса. «Не помешаю?» «Нет», — Морозова сделала небольшое усилие над собой, чтобы улыбка выглядела естественно. «Добрый день, Ваше Императорское Высочество!» «Катя, мы же договорились, для тебя я Лена», — принцесса нахмурилась. «Лучше расскажи, чем ты занимаешься? Просто сидеть в номере скучно, а дел у меня пока что никаких нет». «Да вот, изучаю инфраструктуру Москвы», — Катя покачала головой. «Никогда бы не подумала, что это настолько запутанная тема, но я обещала Ярославу помочь и собираюсь сдержать слово. Хм...» «Какая удивительная целеустремленность! Елена усмехнулась. «Мы можем поговорить с тобой откровенно, раз уж мы обе оказались в такой ситуации. Ты не против?» Морозова пожала плечами. По большому счету, ей было не очень интересно, что скажет Елена. Но княжна понимала, что ссориться с будущей императрицей — такая себе затея. Вот и вела себя благоразумно. «Я правильно понимаю, что твоя цель — привязать к себе Ярослава, чтобы он позже стал твоим мужем». Вопрос Елены оказался настолько неожиданным, что Катя замерла, но, видя, что принцесса не шутит, поняла, что ответить все же придется. «Допустим. Но я не понимаю, к чему ты ведешь», — Катя покачала головой. «Мне нравится Ярослав, и да, я не против, чтобы в будущем именно он стал еще и князем Морозовым, когда мой отец решит уйти на покой». «Не ожидала, что ты решишься ответить», — Елена внимательно посмотрела на Морозову. «Тогда, пожалуй, я тоже раскрою свои карты. Ярослав мне тоже нравится, и пусть я немного старше его. Я прекрасно понимаю, что на роль моего супруга также нет варианта лучше. Итак, раз уж мы пришли к такому результату, предлагаю объединить усилия. В конце концов, у нас законом не запрещено сразу две жены». «Это неожиданное предложение, Лена!» Катя смотрела на принцессу неверящим взглядом. «Но ведь ты можешь сделать так, что Ярослав будет только твоим. С каких пор Рюрикович готов делиться?» «С тех пор, как род Скуратовых вновь правит Москвой, дорогая. Ярослав не тот человек, которого можно прижать к ногтю. И, судя по всему, он тебе симпатизирует, а значит, рано или поздно он поймет, чего ты от него ждешь» я не хочу с ним ссориться, поэтому, да, готова делиться. Так что предлагаю вот что. Я помогаю тебе помогать ему, а ты уговариваешь его тренировать меня, — принцесса подмигнула Катя. И все будут довольны. — Хорошо, — Катя кивнула. — По крайней мере, я попробую. А вот получится или нет, мы узнаем позже. Та же гостиница, ресторан. Ефим Тихий подготовил все, что нужно для начала операции. Еще раз проверив все данные, убедился, что все нормально, и кивнув своим мыслям, нажал на кнопку звонка и тут же сбросил. Это был условный сигнал к началу операции, и через несколько минут в разных уголках города, в различных предприятиях начнут происходить различные неприятности, которые так или иначе повлияют на стоимость этих самых предприятий. И когда проблемы дойдут до пика, нужные люди сделают владельцам этих предприятий выгодные предложения. И если они окажутся умными людьми, эти предложения они примут. Впрочем, это уже не его проблема. Главное, Ефим сделал. А дальше пусть работают люди князя. «Вам отбивные куриные или говяжьи, господин?» От мысли его отвлек официант и тихий вежливо улыбнулся. «Пожалуй, сегодня я позволю себе немного свинины», — он подмигнул официанту. «У меня сегодня есть повод для праздника». «Императорский дворец. Петроград». «Может, хватит играть с парнем, сын?» — Алексей Романович недовольно глянул на императора. «Порталы закрылись, это так. Но его кровь все так же сильна и нужна империи». А ты решил ему устроить экзамен, прекрасно понимая, что он не справится. Несмотря на силу, у него нет нужного образования, чтобы управлять целым княжеством. Да и его опыта тоже нет. Москва — важный город для империи. И ты это прекрасно знаешь. Поэтому последний раз тебя прошу. Хватит играть в игры!» Голос повелителя наполнился силой, и император понял, отец не даст ему больше шансов. «Хорошо, отец». Пётр нехотя кивнул. «Я прикажу своим людям, и они будут ему помогать. Надеюсь, это все. «Нет, не все. Алексей Романович покачал головой. «Готовься передавать бразды правления дочери. Через год она должна взойти на трон, а тебе, наконец-то, пора получить уровень повелителя». «Но, отец, так рано?» — император удивился. «До срока ведь осталось еще семь лет. Почему ты решил ускорить процесс?» Время хранителей потихоньку приходит к концу. Слишком много сил было потрачено с этим вторжением. Ты ведь знаешь, несмотря на нашу силу, наш ресурс все так же конечен. И эта катастрофа ускорила наш уход. Так что готовься, сын. С завтрашнего дня мы начинаем тренировки, чтобы к нужному дню твое тело было в идеальном состоянии. Когда мы уйдем... «Тебе и тем, кого ты выберешь, придется взять на себя это бремя. И я очень сильно надеюсь, что ты не подведешь меня». «Я постараюсь, отец. Но знаешь, я даже рад, что теперь у тебя будет возможность отдыхать. Да и в конце концов, пусть ты не будешь больше хранителем, но от внучки ты никуда не денешься, так и знай». «И не собираюсь. Кто-то же должен давать ей советы, а ты будешь занят». «Да и будем честны. Как советник, ты говно!» Сказав это, бывший император громко расхохотался. Москва. Дворец скуратова «Командир, беда!» — в кабинет залетел Кречетов. «В Москве чертовщина творится! 20 пожаров! Несколько локальных землетрясений! Сотни, мать его, жертв!» «Поехали!» — я тут же отложил в сторону бумаги. Глава 19. Москва. Первым делом мы выбрали предприятие, которое было ближе всего к нам, и через 10 минут мы были на месте. Небольшой закрытый двор и трехэтажное кирпичное здание, которое прямо в данный момент полыхало. И это несмотря на то, что пожарные службы уже приехали и пытались это все дело погасить. Я заметил несколько водных магов, которые с помощью стихии потихоньку побеждали огонь. Но даже они еле справлялись. А значит, все не так уж и просто с этим огнем. «Ваша светлость!» — ко мне подбежал седой мужчина, весь в саже. «Нужно что-то делать, ваша светлость! Там все то, что мой род с таким трудом построил за 10 лет. Там очень ценное производство артефактов и эликсиров». «Помогите, ваша светлость! Заклинаю вас всеми богами!» Мужчина чуть ли не рыдал. А я пытался придумать, что с этим можно сделать. В принципе, я могу поглотить энергию пламени, но это все равно не будет быстро. А мне надо как можно быстрее. «Уважаемый!» — Кричтов тут же отвел мужчину в сторону. «Не переживайте, мы решим эту проблему. Князь обязательно что-то придумает и поможет вам». Сказав это, Володя покосился на меня вопросительным взглядом, и мне пришлось ободряюще улыбнуться, мол, сейчас все сделаем. «Прометей, есть идеи по этому поводу?» мысленно обратился я к помощнику. «Нужно поглотить пламя как можно быстрее, если там артефакты и эликсиры. Рвануть может так, что весь квартал сложится». «Есть один вариант!» Прометей ответил незамедлительно, и перед глазами у меня появилась схема одного конструкта который должен был помочь поглотить энергию не из конкретной точки, а из целой области. Главное, правильно эту область обозначить. Выпустив силу, я начал плести конструкт, и через минуту все было готово. А от меня во все стороны потянулась сияющая паутина, которая быстро проникла в здание, и через несколько секунд я начал поглощать энергию огня. Потихоньку огонь начал затихать, Потом превратился просто в дым, а через десять минут и он рассеялся, и только небольшое тепло, что шло от здания, да обгоревший фасад, намекали о том, что тут был пожар. Фух, ну вот так как-то, улыбнувшись, я облокотился о капот автомобиля и стёр пот со лба. Володя, веди ко мне хозяина здания. Сейчас будем разбираться, что тут произошло. Только поторопи его, времени мало. «Надо ехать дальше. Нужно понять, что за хрень в городе происходит и кто задумал эту пакость». Кречетов кивнул и через несколько секунд буквально притащил ко мне того самого мужика. «Уважаемый, вы знаете, почему случился пожар? Только коротко и по существу. Вы меня понимаете?» «Да, ваша светлость. Я не знаю. Охрана по несколько раз проверяет здание каждый день, а работники очень аккуратны» так как понимают, чем их халатность может обернуться. Единственное, что я могу сказать, это то, что пожар пошел из подвала, но там у нас вообще ничего не было, и он был все время закрыт. Мы лишились, редко используем его в качестве склада». «Понятно. Благодарю за ответ. Мы обязательно разберемся с этой проблемой, я вам обещаю». Мужчина кивнул, а мы развернулись и поехали на следующий адрес. Слава богам, тут успели локализовать пожар. Но как и на прошлом объекте пламя было настолько сильным, что даже маги воды не могли ничего с этим сделать? И тут я понял, что это не просто поджоги. Это целая диверсия, которую затеял кто-то из моих врагов. Правда, я пока что не понимаю, в чем цель этого, но я обязательно с этим разберусь. Покончив с этим пожаром тоже... И поговорив с владелицей, дамой в возрасте, с красивыми зелеными глазами, мы поехали дальше, когда Володе позвонили и сказали, что одно из зданий напротив дворца тоже загорелось. Нет. Но это уже ни в какие ворота. Поняв, что я вот-вот сорвусь, я прикрыл глаза и скользнул в легкую медитацию буквально на несколько секунд. Володя, разворачивай нахрен! Едем обратно. И позвони Логину, пусть поднимет на уши всех, кого только можно. Нужно разобраться с этой проблемой как можно быстрее. «Сделаем, командир!» — Кречтов кивнул и, лихо заложив вираж, свернул в небольшую улочку. Москва. Гостиница «Белый слон». Новости из города быстро добрались до Кати. И девушка тут же начала одеваться, понимая, что нужно ехать помогать. Но не успела она выйти из комнаты, как ее перехватила Елена в компании нескольких бойцов в полном обмундировании. «Ты собралась ему помочь?» — Елена усмехнулась. «Тогда поехали. Я тоже не готова сидеть, сложа руки». Катя улыбнулась, и через несколько минут они уже были внизу, где их ждал большой черный внедорожник с гербом Рюриковичей. Как только они сели, водитель резко нажал на газ, и машина рванула вперед. Несмотря на весь свой немаленький вес, Катю буквально вжала в кресло, и, пожалуй, только это ее и спасло. На очередном повороте впереди что-то ярко вспыхнуло, а потом по автомобилю пришелся удар такой силы, что, несмотря на всю свою силу, княжна мгновенно потеряла сознание. Дворец Скуратова. Когда мы вернулись обратно, тот дом успел сгореть полностью. Хорошо хоть жильцы выбрались все, насколько я успел понять по рассказам бойцов. Логинов, кстати, тоже был тут. Он руководил операцией по спасению. А вот Арсения с его людьми не было видно. Наверняка работает, пытается понять, что вообще мать его за ногу происходит вокруг. Пришлось потратить почти час на то, чтобы успокоить самых агрессивных и пообещать, что дом восстановит за счет города. Но это все равно не сильно приближало меня к решению проблемы, а именно к тому, чтобы узнать, кто это все устроил и с какой целью. Показать слабость нового князя? Возможно. Но тут можно было действовать не так топорно. Например, разорить несколько десятков предприятий и потом переложить вину на меня. Ну или нанять журналистов, чтобы те наклепали статей с нужным посылом. Вариантов много. Но выбрали именно огонь. То есть хотели запугать, а вот зачем, я все еще не понимаю. Господин Логинов подошел ко мне. «Кажется, у нас есть зацепка». В здании была система видеонаблюдения. Качество так себе. Но кое-что удалось рассмотреть. Буквально за несколько секунд до того, как здание начало гореть, рядом прошла очень странная компания из пяти женщин. Вот только проблема в том, что женщины не ходят вот так. Логинов протянул мне телефон с уже включенным видео, на котором и правда была женская компания из пяти дам. Но, обратив внимание на походку, я понял, что нет. Это точно не женщины. Так ходят только те, у кого есть яйца. И это еще не все, господин. Если обратите внимание на крайнюю, в тот момент, когда она оказалась рядом с окном цокольного этажа, она явно применила магию. И правда. Еще раз посмотрев видео, я увидел то, о чем говорил Логинов. Магия там была. И, судя по всему, это что-то связанное с электричеством. Хм. «Дар довольно редкий. Не так часто встретишь людей, обладающих таким даром». «Вот что, нужно достать несколько матерых уголовников для разговора». Я хмуро глянул в сторону сгоревшего дотла здания. «Делайте с ними что хотите, но мне нужно узнать, кто, кроме вас, в этом городе занимается темными делишками такого формата. Уверен, это не аристократы. Те действуют куда изящнее». Да и вряд ли какому-то роду могло понадобиться поджигать 20 объектов, принадлежащих абсолютно разным людям. Ты все понял? Да, командир. Пошлю бойцов к полицейским. У них наверняка есть какая-нибудь информация насчет таких людей. В течение часа все узнаем. Логинов кивнул и ушел в сторону, а я понял, что у меня уже минуту в кармане звонит телефон. «Алло», — немного резко ответил я. «Кто это?» «Яр, это Лена», — голос царевны был уставшим. «Мы в госпитале, попали в аварию. Приезжай, пожалуйста. Катя попала в кому». «Да ваша же мать!» — я не выдержал. «Диктуй адрес, скоро буду». Получив адрес от Лены, я кивнул Володе в сторону автомобиля и Кречетов тут же прыгнул за руль, а я рядом с ним. «Командир, что-то еще произошло?» Володя уже не улыбался. Володя, как и я, был в полном, мягко говоря, шоке от того, что происходит. Княжна Морозова в коме», — устало ответил я. «Клянусь, как только мы разберемся со всем этим дерьмом, я официально установлю запрет на приезд аристов в город, если у них не будет с собой личного лекаря и 20 человек охраны. Только проблем с Ростиславом мне сейчас не хватает для полного счастья». «Да, командир, не повезло тебе с девушками», — как бы невзначай заметил Володя. Но я даже не обратил внимания на эти слова. Мои мысли сейчас были заняты другим». До госпиталя мы добрались быстро, и я с удивлением понял, что Морозову привезли в тот же госпиталь, где работает Анна. М да А Москва оказывается тесная. Быстро заехав на территорию, я сразу увидел принцессу и быстрым шагом подошел, наплевав на суровые морды ее охраны. «Лена, ну какого хрена?» Я посмотрел на нее с укоризной. «У меня сейчас и так проблем выше крыши». Почему хоть вы не могли, как мышки, сидеть тихо в гостинице и не отсвечивать, а?» «Мы ехали к тебе на помощь», — виновата сказала она. «Да и откуда нам было знать, что цистерна на углу взорвется? Нас, знаешь ли, никто о таком не предупреждал. Машина взяла большую часть урона на себя, но Морозова почему-то все равно попала в кому. И лекарь не понимает, что с ней, кроме того, что у нее очень сильно шалит источник. Больше никакой информации нет». «Ладно, сейчас разберемся». Я покачал головой. «Но как только Катя приходит в себя, ты берешь ее, и вы обе едете обратно в гостиницу. И пока в городе не будет спокойно, вы оттуда не высовываетесь, понятно?» «Понятно», — девушка улыбнулась. «А это приятно, оказывается, когда за тебя переживает симпатичный мужчина». «Бодрит. Честное слово, бодрит». И эта оторва, которая непонятно как собирается править империей, показала мне язык. «Ну вот и что с ней делать?» Может и правда в госпиталь затащить, кто знает. Может, после этого она наконец-то угомонится. В госпитале нас проводили на второй этаж в одну из немногих vip палат где я увидел бледную, как мел Катю, и нескольких лекарей, что безрезультатно пытались привести ее в чувство. «Все на выход», — устало сказал я. И когда лекари не обратили на меня никакого внимания, выпустил силу. «Быстро, мать вашу!» После того, как их как ветром сдуло, я подошел к кровати и коснулся лба девушки. «Прометей, что с ней такое? Расканируй, пожалуйста. Хорошо, агент, мне нужно несколько минут». Пять минут спустя. Катя резко распахнула свои красивые глаза и посмотрела прямо на меня, явно ничего не понимая. «Ярослав, что случилось? Где мы?» Девушка тут же подорвалась, но я мягко остановил ее. «Мы в госпитале, княжна. И скажи спасибо потом Елене, если бы не она, не знаю, что с тобой было бы. Твой источник вновь пошел в разнос. И вот тут у меня вопрос, как это могло произойти, если я избавил тебя от этой проблемы?» Я вопросительно посмотрел на Катю, и под моим взглядом она стушевалась почти сразу. «Ну, я хотела попробовать усилить свой источник за счет родового», — тихо сказала она. «Но на этот раз я контролировала процесс. У меня все получилось. Я в этом уверена». «А я уверен в том, что если бы не мое вмешательство, твой источник перегорел бы», — я нахмурился. «Если тебе плевать на себя, то мне так и скажи. Я больше не буду спешить к тебе на помощь. Ну или перестань делать глупости и пойми, наконец» что силу можно получить только если ты к этому готов, и никак иначе. Ты оказалась не готова. Видя, что она вот-вот заплачет, я аккуратно взял ее за руку. Катя, раз ты так хочешь помогать мне, то будь по-твоему. Только прошу тебя, не нужно больше встревать в передряги. Сейчас ты поедешь с Еленой обратно в гостиницу. А когда все закончится, я сам приеду за тобой, и мы наконец-то сходим на свидание, договорились? Я улыбнулся. «Договорились». Стоило ей только услышать заветное слово, как она тут же перестала хмуриться. «Тогда я пойду». «Прямо так? В больничной пижаме?» «В принципе, можешь. В обществе давно привыкли к тому, что у аристократов свои причуды. Хотя лично бы я посоветовал переодеться. Сейчас я позову Елену, и она тебе поможет. Кстати, раз уж ты так рвешься мне помогать, вот тебе первое задание». Я открыл телефон и показал фотографию того самого менталиста, что обработал Анну. «Если увидишь его, звони мне, поняла?» Дождавшись кивка от Кати, я вышел в коридор и поманил к себе Елену. «С ней все в порядке. Поможешь ей переодеться и забирай ее в гостиницу. И помни, пока в городе все не устаканится, даже не смей высовываться. То, что ты принцесса, меня совсем не волнует. В этом городе ты подчиняешься мне». «Как скажете, Ваша Светлость?» — Елена ухмыльнулась. «Разрешите исполнять?» Отшлепаю, серьезно сказал я. Ремнем. «О, ролевые игры я люблю». Она, словно кошка, потянулась ко мне и почти успела укусить. «Ладно, Ваша Светлость, я пошла помогать бедной княгине. напомните я всегда к вашим услугам». Выйдя из госпиталя, я нашел Володю, и мы поехали в сторону дворца. Настроение было так себе сегодняшний день создал такое количество проблем, что, скорее всего, месяца будет мало, чтобы их решить. А самое паршивое, что этого самого месяца у меня нет. «Командир, Ваня звонил!» Володя наконец-то нарушил молчание. «В общем, они все узнали, и даже адрес, где можно найти того, кто вам нужен. Может, на завтра это оставим, чтобы не спугнуть?» «Нет, Володя, едем сейчас». «И почему ты сразу не сказал?» А ты лицо свое видел, командир. Допусти да ты себя сейчас какой-нибудь гадюшник. Там все гады обосрутся. И даже силу упускать не надо. Ну, если ты хочешь, мы можем поехать сейчас, благо тут недалеко. Дом в одном из самых дорогих и старых кварталов города. Доехали мы и правда быстро, и уже через 15 минут мы были у нужного дома. Как зовут этого ухаря говоришь? Он точно не аристократ. Точно, командир! Кречетов кивнул. «А зовут его Мифим Тихомиров, хотя сам он себя называет Тихим. Официально он очень дорогой адвокат, вот только это лишь прикрытие. И на самом деле этот господин промышляет совсем незаконными делами, вроде того, что произошло сегодня в городе. Понятное дело, что его клиенты не простые люди, а в основном ариста. Вот он и пытается под них косить, так сказать, быть ближе к потенциальным клиентам. Но сейчас мы и узнаем, ошиблись мы или нет. Я выпустил силу, и широкий засов на красивой калитке растворился, словно его и не было, и мы вошли на территорию. Хм, туи, дорожки из гранитных плиток, газон. А он и правда ни в чем себе не отказывает. Идя по дорожке, мы пришли к широкой террасе, на которой обнаружился тот самый Ефим. И, судя по его круглым глазам, он точно не ожидал нас увидеть. «Ваша светлость?» — Тихий справился с шоком быстро и натянуто улыбнулся. «Приветствую нового князя Москвы. Но, признаться, я не ожидал гостей». «Ну, мы много чего не ждем, Ефим», — я усмехнулся. «Например, я не ждал такого бедлама в городе сегодня. Но ведь кому-то же было плевать на мои ожидания. Давай так. Мы в курсе про твои темные делишки. И, честно, мне на них плевать. Если Дашков позволял таким, как ты, жить у него под боком, это его проблема. Ну вот мне такое не нравится. И если ты не ответишь честно, кто и зачем заказал сегодняшний хаос в городе? Тебя больше никто не увидит. Ты меня понял? Видимо, он что-то увидел у меня в глазах, потому что даже спорить не стал и покорно кивнул. Князь Оболенский, ваша светлость. Вот кто заказчик того, что случилось сегодня. Аболенский? Я удивился. С этим персонажем я пока что не сталкивался, и единственное, что я знал про него что он хороший делец. В этот момент в кармане завибрировал телефон, и я увидел сообщение от Морозовой. «Яр, кажется, я нашла нужного тебе мужчину. И ниже было фото того ублюдка, только качеством лучше. У Кати хороший телефон». М «Да». «А вечер у нас перестает быть томным, господа». Глава двадцатая Особняк Тихого. «Значит, ты говоришь, князь Оболенский, да?» Я спрятал телефон в карман и вновь уставился на этого дельца. «И зачем князю хаос в моем городе?» «Конфликтов у меня с ним нет. Да мы даже не знакомы лично, раз уж на то пошло». «Его светлость решил расширить свою торговую империю», — тихо ответил Ефим, избегая при этом смотреть мне в глаза. «А пока в городе власть нового князя не стала абсолютной, «Можно многое сделать, если с умом Но «Ну, вы-то сделали, без ума», — я усмехнулся. «Что тебе мешало растянуть все эти происшествия на несколько недель? Тогда бы мы тебя не нашли, и ты бы выполнил заказ князя». Тихий неожиданно усмехнулся, а в моей голове все стало на свои места. Кажется, я понял замысел этого адвоката и даже восхитился его умом. «Ты хотел, чтобы мы тебя нашли, верно?» и не сильно хотел выполнять заказ Оболенского, судя по всему. Почему, интересно?» «Понимаете, ваша светлость, князь Оболенский далеко, а вы рядом». Ефим спокойно посмотрел мне прямо в глаза. «Честно говоря, я не сильно хочу покидать Москву. Это мой город, и он мне нравится. А выполнив заказ Оболенского, мне бы пришлось это сделать. Да, возможно, вы бы не сразу узнали, кто за всем этим стоит». Но ведь рано или поздно это бы произошло. А я не такая уж важная птица, чтобы меня не трогать. Поэтому я решил выполнить всё топорно. И таким образом вы сами меня нашли, так что теперь я чист перед Оболенским, но при этом готов оказывать вам всякого рода услуги, если вы, конечно, в них нуждаетесь. «А если мы тебя тут просто грохнем сейчас?» Володя вмешался в разговор, демонстративно положив руку на кобуру с пистолетом. На ну, что? Был человек, и нет его. Тихо жил и тихо помер. Вы не сделаете этого?» — адвокат улыбнулся. «Я пусть и простой юрист, но знаю многое, что вам может быть полезным. Плюс готов дать клятву крови, что буду служить исключительно роду Скуратовых. Насколько мне известно, несмотря на неплохой стартовый капитал, ваш род не может похвастаться достаточным количеством хороших специалистов. Поэтому... Вы меня не убьете? Логично, я кивнул. В принципе, я не против, но клятву дашь сейчас, и работать первые полгода будешь абсолютно бесплатно, в конце концов. Нужно же выплатить компенсации тем, кто сегодня пострадал. Вот ты это и сделаешь, по сути. Как прикажете, ваша светлость? Тихий кивнул и улыбнулся. Приступим к клятве. Давай. Только текст прочтешь мой. Лазейки мне точно не нужны. Когда склятвы было покончено, я хотел было ехать в гостиницу, но остановился. А какого черта я постоянно сам бегаю туда-сюда? В конце концов, я князь или не князь? Пора уже делегировать дела и заниматься тем, что важнее. Ефим, а ответь-ка мне на один вопрос. Есть ли у тебя люди в белом слоне? Мне нужно узнать все об одном человеке. Куда ходит? Чем занимается? Как его зовут, в конце концов? «У меня есть люди везде, ваша светлость. Издержки профессии», — он пожал ключами. «Что за человек вам нужен?» Я достал телефон и показал ему фотографию. Судя по безразличному выражению лица, ему этот персонаж был незнаком, что даже к лучшему. «Могу добыть первичную информацию в течение часа, а к утру соберу все, что на него есть в Москве», — юрист глянул на меня вопросительно. «Этого хватит?» «Пока что да. Главное, не спугнуть его. Если получится посадить ему людей на хвост, прекрасно. Но только так, чтобы эти люди не засветились перед ним». «Ваша светлость, позвольте мне сделать свою работу». Он улыбнулся. «Поверьте, мои клиенты редко, когда уходили недовольными. И даже если это случалось, это была не моя вина». «Хорошо. Пока что мы с тобой прощаемся, Ефим. Мой номер теперь у тебя есть». Как будут результаты, перешлешь мне. Ну а когда все это закончится, мы с тобой сядем и обсудим твое будущее. Человек ты и правда интересный. Думаю, мы найдем тебе применение». Тихомиров поклонился, и мы с ним наконец-то попрощались. Выйдя на улицу, я набрал Лену и попросил её собрать вещи и вместе с Катей переехать ко мне во дворец. «Ого! А что, наши отношения так быстро прогрессируют?» Она расхохоталась. Ладно, не переживай. Через час будем у тебя. И не красней, я просто шучу. Ну-ну, я тоже как-нибудь обязательно пошучу. Посмотрим, у кого лучше получится. Жду вас у себя во дворце в течение часа. На этом наш разговор закончился, и я наконец-то сел обратно в машину. Домой, командир, Володя улыбнулся. И как только у тебя терпения хватает, я бы давно, наверное, с ума сошел. Должность обязывает будь она неладна. «Давай езжать домой. На сегодня с меня хватит приключений. Пусть поработают те, кому за это платят. А завтра мы узнаем, кого хвалить, а кого нет». Гостиница «Белый слон». «Наш план не удался, ведь так?» Женщина вопросительно посмотрела на мужчину. «Почему он выжил, Керон? Артефакту ведь плевать на то, насколько Макс сильный. Он не должен был остаться в живых». Женщина немного повысила голос. Но увидев взгляд своего спутника, тут же изменилась Прости, дорогой, нервы ни не к черту. Я чувствую себя тут не в своей тарелке. Этот город меня выматывает. Успокойся, милания Первый вариант не сработал. Но это еще ничего не значит. Ублюдок имеет достаточно болевых точек. Не получилось так, сделаем по-другому. Мне кажется, нам нужно вернуться домой. Женщина поежилась. Ты же знаешь. «Моя интуиция не раз нам помогала. И сейчас она буквально вопит о том, что если мы задержимся, будет беда. Прошу тебя, Кирон, давай уедем, пока все не изменилось в худшую сторону. Я не хочу, чтобы тебя постигла участь Маркуса, понимаешь?» Мужчина внимательно посмотрел на женщину, пытаясь понять, правду она говорит или это шутка. Но нет. Женщина явно говорила серьезно. Это была не игра. Поэтому он нехотя кивнул. Интуиция Мелании и правда не раз спасала его в самые неожиданные моменты. Поэтому и сейчас он решил не пренебрегать ее талантом. «Хорошо, соберем вещи и сейчас же уедем обратно», — он улыбнулся и погладил ее по голове. «Ты права, закончить так же, как Маркус, я не стремлюсь. Кому-то ведь и нужно быть главой нашего общества. А я еще не успел толком насладиться властью, чтобы умереть». А через 20 минут с виду самая обычная влюбленная парочка покинула гостиницу, и никто не мог и подумать, что они могли бы при желании уничтожить тут все буквально за несколько секунд. Дворец Скуратова. Полтора часа спустя. Лена оказалась неожиданно пунктуальной, и ровно через час уже была у ворот дворца, так что, быстренько проводив их по свободным спальням и проинструктировав слуг, Я направился в кабинет. Первым делом я осмотрел цветок, и с ним все было хорошо. А значит, что артефакт в сейфе мне был не опасен больше. Но на всякий случай я попросил орла выйти и, вытащив фигурку, вопросительно глянул на орла. «Ну что, чувствуешь что-нибудь?» «Нет, больше ничего нет». Орел подлетел поближе и даже зацепил фигурку когтем. «Теперь это просто игрушка, человек». «Можешь спокойно поставить ее у себя в спальне?» «Ну уж нет. Такого счастья мне точно больше не надо. Кстати, на всякий случай ты запасайся энергией. Есть у меня ощущение, что в ближайшее время нас ждет драка». «Драки я люблю», — Орел приосанился. «Не переживай, человек. Я исправно черпаю силу из твоего источника, и мне осталось совсем немного для перехода на новый уровень. Пожалуй, ты будешь сильно удивлен. Но я пока не буду говорить, чем, так что жди. После этих слов он нырнул обратно мне в грудь. Я понял, что с Орлом надо что-то делать. Он слишком сильно начинает походить на Прометея, и, пожалуй, меня это пугает. Ладно, с артефактом разобрались, теперь можно наконец-то и поспать. Закинув его обратно в сейф, я направился к себе в спальню, где, быстро приняв душ, рухнул на кровать и через несколько минут благополучно заснул. Дворец Скуратова. Следующее утро. Честно говоря, было немного непривычно завтракать в компании Елены и Кати. Но я быстро смирился, особенно когда передо мной поставили тарелку со свежеиспеченными блинами и медом. «Яр, расскажешь, почему нам пришлось переехать к тебе?» Елена невинно улыбнулась. «Не то чтобы я была против, мне просто интересно». «Да, Ярослав, расскажи, пожалуйста». В отличие от Лены, Катя была искренней в своем любопытстве. «Я даже не успела все свои вещи собрать. Придется отправить сегодня водителя и охрану за ними». «Скажем так, тот человек, которого ты сфотографировала, с большой долей вероятности очень сильный менталист. И, как вы понимаете, я не мог рисковать вами двумя. Если бы в моем городе что-то случилось с наследницей престола или с наследницей Морозовых, у меня бы появились большие проблемы». «А, как вы понимаете, мне это совсем не нужно». «Как мило, что ты переживаешь за нас». Лена демонстративно смутилась, но, увидев мой недовольный взгляд, тут же прекратила свою игру. Катя хотела было что-то сказать, когда в гостиную вошел Логинов. «Ваша Светлость! Ваше Императорское Высочество, княжна! Ваша Светлость! У меня новости насчет менталиста. И к вам приехали гости. С чего желаете начать?» «Давай с новостей». Я отодвинул в сторону блины и кивнул Ивану на свободный стул. «Что удалось узнать?» «Он покинул город. И он был не один, а с какой-то спутницей». М «Да. Новость так себе. А что за гости?» «Ефим Тихомиров и князь Андрей Михайлович Распутин. Пригласить их сюда?» «Только князя. Ефим пусть подождет. Поняв, что с завтраком покончено, я с сожалением посмотрел на стол. «Но дела есть дела». Если Распутин приехал лично, значит, что-то не так. И чем быстрее я узнаю, в чем дело, тем лучше. Распутина я встретил в зале и, поздоровавшись, решил перейти сразу к делу. «Андрей Михайлович, признаться, я не ждал вас. Опять что-то случилось в нашей империи?» «В империи все спокойно, Ярослав. А вот у тебя под боком не очень», — Распутин усмехнулся. «Хочешь узнать?» Кто у тебя в городе разгуливал в образе менталиста? В образе? Честно говоря, слова распутина меня сразу же напрягли. Ну, давайте, поделитесь инсайдом. Некто Керон Уэйс, довольно знаменитый наемник. Андрей Михайлович устало вздохнул. Вот только проблема в том, что ни хрена это не менталист, Ярослав. Он антимаг. И его спутница, кстати, тоже антимаг. «Помнишь того самого преступника, которого ты нам передал в Петропавловске?» «Ну, того, что вышел против тебя на Дэль. «Помню». Я поморщился. «Такое не забудешь?» «Неужели вам удалось его расколоть?» «Удалось. И информация оказалась настолько серьезной, что мы были вынуждены ее сразу же засекретить. Но сейчас император разрешил мне поделиться с тобой некоторыми аспектами. Но после, если ты согласишься на одно дело...» то получишь уже все, что у нас есть. Ну так что, готов к разговору?» «Готов», — я кивнул и сел на диван. «Рассказывайте, господин тайный советник, в конце концов. Вы же все равно не отвяжетесь, поэтому лучше выслушать прямо сейчас». «Да, что я могу сказать? Честно говоря, у меня нет слов. Я, конечно, предполагал, что с антимагами не все так просто в этом мире». Но то, что где-то может существовать целое подземное государство этих самых антимагов, и что они скрываются там уже несколько тысяч лет, для меня за гранью добра и зла. И самое забавное, оказывается, все, кому надо, прекрасно об этом знают, и только у нас забыли. Хорошо, хоть в архивах все сохранилось. И прошертив их, имперская канцелярия смогла найти нужные документы. И теперь император просит меня отправиться в Европу, найти этот долбанный подземный город и решить проблему с антимагами. Понятное дело, что не в одиночку мне готовы предоставить других антимагов, плюс нескольких архимагов и достаточное количество магистров. Вот только все равно. Мне это кажется очень хреновой идеей. С другой стороны, никто не говорит о том, что нужно воевать с ними. Да, они нам хорошо напакостили, но я, по сути, лишил их сильнейшего. Тот самый антимаг, что помер в тот день, когда открылись порталы. И теперь где-то под землей осталось несколько десятков тысяч антимагов, которые мало того, что живут уже непонятно сколько лет, так еще и сильно жаждут вернуть себе власть над поверхностью, которую у них отняли маги когда-то. «Андрей Михайлович, я, конечно, все понимаю, но это даже для вас как-то чересчур», — я усмехнулся. «Во-первых, с чего вы взяли, что они будут разговаривать со мной, они атакуют сразу?» «Напомню, я убил их главу, а значит, я для них враг номер один. И вы решили, что лучшим решением будет послать меня к ним, чтобы договориться?» «Ярослав, их психотипы отличаются от наших. Общество, что столько лет выживало, по сути, под землей, является максимально прагматичным». Даже их якобы мечта о возвращении власти — не иное, как просто цель, чтобы не сойти с ума. Если они получат альтернативу, то очень быстро отбросят в сторону этот бред. «Хорошо, допустим, это так», — я усмехнулся. «Но почему именно я?» «На этот вопрос вы так и не ответили». «Потому что ты сильнейший», — Распутин развел руками. все таки общество, в котором культ силы поставлен во главу стола, не будет общаться с обычным человеком». Вот такие вот дела. Мне нужно несколько дней, чтобы подумать. Но у всего есть цена, и моя — это князь Оболенский. Этот человек почему-то решил, что может творить в моем городе все, что ему захочется. И я хочу, чтобы вы объяснили ему, что так делать нельзя. Но это в случае, если я соглашусь, конечно, в чем я, кстати, совсем не уверен. Если согласишься, дай знать. Распутин явно был разочарован. Видимо, надеялся, что у него получится сразу выбить из меня согласие. Тот антимаг до сих пор у нас. Мы отдадим его тебе, и он проводит тебя до места. А теперь прошу меня простить. Мне нужно проинспектировать местный отдел тайной канцелярии, что-то в последнее время они совсем мышей не ловят. Правильно. Всего хорошего, Андрей Михайлович. Москва. Два часа спустя. Распутин вышел из отдела тайной канцелярии и, вдохнув свежего воздуха, поморщился. Местные оперативники и правда оказались так себе, хотя чего он хотел. Князь Дашков знал свое дело, и за столько лет у руля города выжил из города всех, кто был опасен для него. Поэтому в местном отделе были лишь те, кто не стремился работать, а просто приходили на работу и делали вид, что сильно решают проблемы. И теперь Распутину придется где-то найти полсотни хороших оперативников, чтобы сменить местных. А в условиях дефицита кадров это не так уж и просто. За последние несколько месяцев тайная канцелярия потеряла неприлично много людей. И даже в Петрограде не все было под контролем, о чем Алексей Романович уже не раз напоминал Распутину. Звонок телефона отвлек Андрея от нехороших мыслей. И, посмотрев на экран, он почувствовал, как и так не очень хорошее настроение окончательно испортилось. Звонил император. «Добрый день, государь!» — голос Распутина звучал преувеличенно бодро. «А он добрый, Андрей?» «Как прошел твой разговор со Скуратовым? Надеюсь, парень согласился, иначе придется посылать хранителей. Но не факт, что у них получится добиться нужного результата». «Пока что он не ответил, государь. Взял пару дней на размышления. «Сделай так, чтобы он согласился, Андрей. Иначе ты знаешь, что будет». В голосе императора прозвучала угроза. «Он согласится, государь». «Кажется, я знаю, как его можно убедить». Глава двадцать первая Москва. Дворец Скуратова. К моему удивлению, после ухода Распутина и Тихомирова поток гостей не закончился, а наоборот, усилился. И только видя загадочную улыбку Елены, я понял, что, скорее всего, все дело в императоре. А все потому, что в гости ко мне пришли не простые люди, а те самые специалисты, которые были так нужны городу. Словно по омановению волшебной палочки, десятки нужных мне людей приходили во дворец, подписывали со мной рабочие контракты и уходили занимать рабочие места. — Командир, ты что-нибудь понимаешь? Ошалевший от такого кречетов ворвался в зал с шооченной улыбкой. — Не знаю, что происходит, но мне это нравится. Таким макаром мы очень быстро решим все вопросы, которые у нас есть. Это же прекрасно. — А ты думаешь, император просто так решил все это сделать? Я поморщился. С каких пор государь у нас стал таким благодетелем? Так что ты особо не радуйся, Болодя. Плата, которую запросят потом, может быть, куда больше того, что мы получили. А вот об этом я как-то не подумал. Ну а что делать? Контракты-то уже подписаны. Не будем же мы людей выгонять? Не будем. А значит, придется договариваться уже с императором. Хотя я ведь и так знаю, что он от меня хочет. Я мысленно выругался. Ведь как красиво они меня сыграли. Сначала пришел Распутин с рассказом о том, что надо помочь родной империи. Потом спокойно ушел, мол, думай, Ярослав, думай. А потом скопом повалили нужные мне специалисты. И Ведь я не мог их не принять. Несмотря на то, что империя большая, таких спецов тут мало. И никто просто так их в свободное плавание не отпустит. А тут и отпустили, и направили и даже заранее позаботились о том, на каких местах они будут работать. А значит, вывод один. Император давно держал под контролем этот вопрос. И теперь, когда настало время вынуть туз из рукава, он это сделал. М да Каким бы он ни был плохим императором, но все же он что-то умеет. С этим спорить нельзя. Ладно, ты лучше мне расскажи, что там по нашей базе. Много людей осталось. Я постарался отвлечься от этого вопроса хотя бы на несколько часов. Нет, только Азгрим с небольшим отрядом. А больше никого. Кричтов немного помялся. Командир, а может, стоит усилить еще нескольких наших магов? А то один повелитель хорошо, но лучше, конечно, получить несколько таких магов. Против такого аргумента даже император не попрет. В этом я уверен. В принципе, Володя был прав. Но для того, чтобы это сделать, нужно было найти нескольких архимагов, которые были бы готовы дать мне клятву. И вот в этом и была проблема, ведь я не уверен, что такие люди найдутся. Конечно, если я не расскажу, чем я могу отплатить в ответ. Я подумаю. Я покачал головой. Ладно, вызови их сюда. Нечего там больше делать. Оставь три десятка бойцов для охраны. Этого будет достаточно. Я задумался. «Было бы хорошо, конечно, и заводы, и оружейников наших перетащить сюда. Но это будет не быстро, так что пока оставим эту идею». «Хорошо, командир. А у тебя какие планы на сегодня?» «Поеду к отцу». Все эти дела слишком сильно меня замотали. Надо было сделать это сразу, но все время появлялись очередные проблемы, которые, как назло, некому было решать. «Как скажешь, командир», — Володя пожал плечами. «Только подожди чуть-чуть. Без охраны я тебя все равно не отпущу. Иначе Ваня с меня шкуру сдерет. Я усмехнулся. Да, Логинов человек суровый. И это несмотря на то, что они с он хорошие друзья. Но все, что касалось работы, у него было всегда под контролем, и правила он старался не нарушать. «Ладно, так и быть, подожду. Только быстро. Десяти минут тебе хватит?» «Так точно, командир» кречтов шутливо отдал мне честь и быстро испарился. Видимо, предполагал, что я ему кое-что скажу вслед. Через 10 минут я вышел на улицу и сев на заднее сиденье внедорожника, прикрыл глаза. После вчерашнего дня я все еще был напряжен, поэтому, скользнув в легкую медитацию, принялся изучать свою энергетику. По большей части просто для того, чтобы успокоиться. Агент, не хотелось бы вас прерывать? Но количество кристаллов в вашем теле выросло до восьми. И было бы неплохо, если бы вы избавились хотя бы от пары из них. Хорошо. Мне есть кого усилить. Так что сегодня этим вопросом займусь, — ответил я Прометею. Лучше расскажи мне о той хреновине, что мы получили, как оказалось, от антимагов. Получилось понять, по каким принципам она все же работала или нет? К сожалению, нет. К сожалению, несмотря на то, что я теперь улучшенная версия себя прошлого, все таки есть вещи, которые для меня до сих пор недоступны, и эта вещица оказалась именно такой. Но, возможно, если вы согласитесь на предложение императора, все таки решите посетить этот самый подземный город антимагов, у меня получится расширить свои познания касаемо этого дара и того, что он может дать носителю. Посмотрим. Я пока еще не решил. Мне не нравится, что мне опять не оставляют выбора. Это приводит меня в бешенство. И хочется сделать что-то не очень хорошее, но я пока держусь. Мне кажется, вы отчасти сами себе мешаете, агент. У вас есть возможность, которую вы постоянно упускаете, а именно принцесса Елена. Даже я, несмотря на то, что не разбираюсь в тех механизмах, которые вы, люди, называете чувствами, Прекрасно вижу, что она к вам неравнодушна. Так воспользуйтесь этим, и через какое-то время вся империя будет в вашем распоряжении. Разве так не проще? Предлагаешь добровольно взвалить себе на шею проблемы всей империи? А ты точно в этой игре на моей стороне? Или ты забыл, что я хочу добраться до тех мразей, что играются с нами, словно куклами, и называют себя при этом высшими существами? Вот моя цель! Направить империи — это точно не моё. Одно другому не мешает, — резонно заметил помощник. Да, и не забывайте, даже если каким-то чудом у вас получится это сделать, там, вверху, вас будет ждать наверняка такое же государство или что-то в этом роде. Разумные существа нуждаются в социальных структурах. Насколько бы сильными они ни были поодиночке, их всегда будет тянуть к себе подобным. Так работает вселенная, агент. А имея за спиной империю, вы сможете подготовиться куда лучше, чем в одиночку. Прислушайтесь к моим словам и обдумайте их. Не стоит так сразу их отбрасывать в сторону. Хорошо. Постараюсь это сделать. А пока не мешай мне. Я хочу немного помедитировать. Когда мой автомобиль начал замедляться, я спокойно вышел из медитации, и, посмотрев в окно, увидел очертания родного дома. Особняк рода Мечниковых претерпел небольшие изменения, но, в принципе, остался точно таким же, как запомнил его настоящий Ярослав, а потом уже я. Когда автомобиль остановился перед воротами, я увидел отца и дядю Артема. Они оба меня встречали. «Кого я вижу?» — дядя Артем широко улыбнулся. «Что, Яр, потянула в родной дом, да?» «Здравствуй, дядя Артём. Здравствуй, отец». Я улыбнулся. «Да, решил все таки посмотреть, как вы тут. А то работа иногда затягивает, но и отдыхать тоже нужно. Так что до вечера я весь в вашем распоряжении». «О, как!» — отец удивленно посмотрел на меня. «Точно ничего не произошло. Если тебе нужна помощь, говори. Правда, мы бы и сами от нее не отказались». «А что случилось? Или все так же вопросы по заводу?» Я нахмурился, вспомнив, что к моему стыду я забыл про этот вопрос. Как раз с этим мы разобрались, что удивительнее всего. Вдруг появились и станки, и люди. Осталось, правда, доделать само здание, но это не так страшно. Главное, что есть кому работать. Нет, я тут задумал расширение своих владений, так как Министерство обороны потребовало у меня открыть дополнительную линию по производству мехов, Не знаю, зачем им это, но платить они готовы щедро. Вот я и пытаюсь придумать, как это сделать». «Так в чем проблема-то? Деньги нужны, земли или что?» Я усмехнулся. «Если что-то из этого, то решим вопрос сразу. В конце концов, не забывай, отец. Твой сын теперь московский князь». «Деньги у меня есть, спасибо тому же Министерству обороны. А вот земли, да, мне помешают». Проблема в том, что 4 гектара земли в тихом укромном месте не так просто найти. Мы уже два дня карты изучаем. И пока что удалось найти несколько вариантов, но все они принадлежат империи либо каким-то родам. Вот такие вот дела, сынок. Так, перекиньте мне все варианты на телефон. Я постараюсь решить эту проблему. Но не сейчас. Сейчас я хочу поесть и поговорить с вами обоими. — Есть у меня для вас хорошая новость. Обещаю, вам понравится. У меня явно получилось их заинтриговать, так как меня тут же потащили в дом, где в течение нескольких минут я оказался за накрытым столом и начал есть, то и дело ловя на себе заинтересованные взгляды обоих. — Ну, не томи, — первым не выдержал отец. — Рассказывай уже, что за хорошая новость. Я так и знал, что просто так ты бы не стал приезжать. «Напомни-ка мне, отец, какие у вас ранги?» Я усмехнулся, видя непонимание на их лицах. «Ярослав, с тобой все хорошо. Я магистр, если ты забыл, Артём тоже». Отец нахмурился. «Это какая-то шутка или что? Я ничего не понимаю». «Да нет, отец, просто ты сейчас ошибся». Я улыбнулся еще шире. «Никакой ты не магистр». «Ну и кто же я?» Судя по его выражению лица, Он понимал все меньше и меньше. «А вот это ты узнаешь, когда я закончу есть. Потерпи полчаса, после чего мы пойдем на полигон, и там ты все поймешь. Отец хотел было что-то сказать, но его остановил дядя Артем, который, кажется, кое-что понял. «Погоди ведь, я, кажется, кое-что понимаю. Так что давай просто подождем. Вряд ли Яр приехал просто подшутить над нами. Ведь так, Ярослав?» Все так, дядя Артем, все так. Просто подождите. Сейчас я нормально поем, а потом вы все увидите. Отец неодобрительно покачал головой, но все же промолчал, и таки дал мне закончить с едой. После чего мы втроем направились в сторону полигона. Дойдя до него, я первым делом попросил отца встать передо мной, и когда он мне хотя это выполнил, я улыбнулся. Отец, что бы ни произошло, не переживай. Я уже делал это не раз, так что процесс отработан. Ощущения могут быть не самые приятные, это да, но с этим я ничего не могу поделать». «Ты о чем, сын?» — отец уставился на меня ничего не понимающим взглядом, и в этот момент я впечатал ему ладонь в грудь. Кристалл спокойно перешел в источник отца и того мгновенно вырубило. Хорошо, хоть я знал о таком эффекте и успел подхватить его. Аккуратно положив его на землю, Я повернулся к дяде Артему, который, несмотря на странности, что происходили прямо перед ним, сохранял спокойствие. «И все-таки ты, Скворатов!» — он усмехнулся. «С самого рождения мы с Витей спорили. Получишь ли ты дар своей матери? Но твой отец всегда говорил, что это невозможно. Хотя, как мы сейчас видим, все как раз-таки наоборот». «Ты поразительно много знаешь, дядя?» Не расскажешь мне, откуда?» «Обязательно расскажу, но только не сейчас», — он покачал головой. «Есть тайны, которые принадлежат только роду Скуратовых. При всем моем хорошем отношении к твоему отцу, он не член этого рода». В этот момент сзади закашлялся отец, и мне пришлось вернуться к нему. Он явно ничего не понимал и с трудом поднявшись на ноги посмотрел на меня. «Ярослав, это что было?» «Ты как меня вырубил-то? И почему у меня такое странное ощущение в груди?» «Отец, я сейчас поднял твой ранг на одну ступень. Проверить мои слова ты можешь сам. Прямо здесь и сейчас, если, конечно, хочешь». Отец как-то заторможенно кивнул, а потом направился к тяжёлым снарядам на краю полигона. И, подойдя сразу к самому тяжелому весом в две тонны, без каких-либо усилий поднял его». Тут же положил на место и уставился на меня ошалевшими глазами. «Но как это возможно?» — он растерянно глянул на дядю Артёма. «Тём, мне же не кажется, да? Я же не сошел с ума?» «Не сошел, ведь, дядя Артем покачал головой. «Ты явно стал сильнее, намного сильнее. Так что радуйся, теперь ты не магистр, а архимаг. Правда, непонятно, как это объяснить окружающим. «Но это уже не такая большая проблема». «Вот-вот», — я кивнул. «А теперь твоя очередь, дядя Артем. Ну что, готов стать сильнее?» Он кивнул и с готовностью встал напротив меня, после чего процедура повторилась. И через несколько минут уже дядя Артем повторял действия отца по проверке своей силы. Надо сказать, что у него все выглядело намного эффектнее. Но оно и понятно, он чистый стихийник, в отличие от отца ну как ощущение необычно правда нет я бы сказал по другому это не необычно ярослав это хренительно дядя довольно расхохотался а отец покачал головой черт знает что происходит взрослые люди ведут себя как дети он глянул на меня но я лишь пожал плечами мол ну вот так вот ладно пойдемте обратно в дом это еще не все «Мне надо с вами посоветоваться по одному вопросу, если вы, конечно, не против». Мы вернулись обратно в дом, и я коротко изложил им суть предложения Распутина и, собственно, перешел к самому вопросу, стоит ли мне соглашаться или нет. Первым ответил отец с хмурым выражением лица. «Я не думаю, что стоит на это соглашаться, Ярослав. Я понимаю, что ты силен, вот только...» Насколько я понимаю, эти антимаги не слабее. А целый город антимагов — это очень серьезный аргумент. «А вот я считаю как раз наоборот», — беско сказал дядя Артем, «Твой сын ведь не простой человек, а один из сильнейших магов в империи, да к тому же еще и князь. Не мне этим я говорить, как сильно в высшем обществе следят за такими, как он, которых считают выскочками». «И да...» Он может окружить себя армией, и никто не посмеет даже посмотреть в его сторону. Но он не вечен. А если он это сделает, то разом заткнет рот многим, и никто не сможет сказать, что он просто выскочка. Такие вот дела, Витя. Такие вот дела. В принципе, в чем-то дядя Артем был прав. Если сейчас я откажусь, и кто-то другой это сделает, я могу очень быстро войти в конфликт с императорским родом, А воевать с Рюриковичами мне не хочется, как ни крути. Их административный и силовой ресурс огромен. И, несмотря на мою силу, меня тупо задавят или вынудят покинуть империю. И ни то, ни другое мне не подходит. Хорошо, поставим вопрос по-другому. Отец, видимо, не собирался сдаваться. Ярослав, скажи мне, ты-то сам хочешь этим делом заниматься? Учитывая то, что для этих антимагов ты враг. Ведь насколько я понял из твоего рассказа, ты убил их главного, а такое не прощают быстро. Знаешь, отец, с одной стороны я понимаю, что меня вновь пытаются играть в темную, а с другой стороны я могу и сам получить достаточно, если соглашусь. Как минимум, теперь я обязан императору за то, что помог тебе. Или ты думаешь, мастера и станки появились просто так? Нет. Это наверняка тот же раз Путин подсветился, причем сделал все так, что не подкопаться, и теперь я ему вроде как обязан за то, что помог тебе. В общем, нюансов много, и все они сложные, так что, скорее всего, мне все же придется идти на контакт». «Но ты же можешь уехать из Империи, в конце концов», — отец нахмурился. «С твоими силами любое государство примет тебя сразу, разве ты этого не понимаешь?» «И кем я там буду?» «Я не хочу быть наемником, отец». А именно такая участь меня ждет в случае, если я уеду. Так что, как ни крути, остается только одно. Надо соглашаться. «И ты это сделаешь?» Дядя Артем внимательно глянул на меня, и я кивнул. «Пожалуй, что да. Я сделаю это». И это конец очередной серии про антимага Его величество Том, между прочим, пятый. На канале Александр Башков, фэнтезиовый видеопортал. А точнее на каналах, потому что мы присутствуем и на ютубе, и на рутубе, и в Акашечке, а также есть группа в тележечке. Все ссылки имеются в описании и в закрепленном комментарии. Так что заглядывайте. Отдельная благодарность, конечно же, всем, кто поддерживает спонсорство на Boost и на ютубе. А на этом все. Еще услышимся.